Глава 10. Печенье кейп кодер Рецепт. Ингредиенты: 100 г размягченного сливочного масла, 2 стакана коричневого сахара, 2 крупных яйца, половина чайной ложки ванильного экстракта, 2 столовые ложки жирных сливок, 3 стакана муки, 2 чайные ложки пищевой соды, 1 чайной ложки соли.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 ласковые глаза которые свидетельствовали, что ей еще неведома боль потерь навеки разбивающих сердце. Роза научилась безошибочно узнавать приметы таких потерь, ведь она видела их в собственных глазах всякий раз, как смотрелась в зеркало. Санитарка отправилась на кухню за ужином, а Роза, прикрыв за ней дверь, поквыляла к окну. Она смотрела в вечернее небо, где уже мерцали первые звезды, но сейчас небо показалось ей совсем другим. Зарастёкшийся по горизонту тьмой, за бескрайним океаном где-то на востоке, лежал Париж. Город, в котором всё это началось. Город, где всё это закончится. Роза туда никогда не вернётся. Но чтобы прошлое наконец завершилось, туда должна отправиться хоп Роза это точно знала. Роза понимала. Конец уже скоро. Она чувствовала его приближение каждой косточкой,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 Случались дни, когда удавалось блаженствовать в прошлом, не ощущая тотчас вслед за этим неизбежного сокрушительного удара. Во время своих кратких путешествий в прошлое Роза виделась с мамой, отцом, сёстрами и братьями, и это было так радостно. Такое счастье ощущать, как маме обнимают её за плечи, слушать лепет сестрёнке, которая ещё только учится говорить, с наслаждением вдыхать сладкие, сдобные ароматы родительской кондитерской. Роза жила теперь ради этих дней.